Глава 20. На краю. Вслед за первым воином из золотого портала также неуспешно начали выходить другие. 5, 8, 10 русых рыцарей в тяжёлых магических доспехах восточного образца. В глубине их шлемов я видел разгорающееся алое пламя, признак магического усиления от доспехов. Носитель опасность. Жажда крови от этих существ на запредельном уровне. "А то я не знаю", мысленно ответил я, направляя клинок Одинокова в землю и подготавливая разум к сражению. Плевать, что мои настоящие умения увидят другие. Тут бы выть тес передряги, целым и невредимым. Наёмники вокруг меня подобрались. Десяток воинов Звёздного мира это фактически полный отряд звёздных наёмников. Серьёзная сила. На вскидку я примерно помнил, что в наш рейд входило около 15 из звёздных, один из которых Безликий из группы изгоев. Все шансы на нашей стороне, но это воины Золотого мира. С ними всегда всё очень сложно. Чего они ждут? Напряжённая пауза затягивалась. Рыцари не собирались нападать. Выстроившись в две шеренги, они просто смотрели. Портал за их спинами уменьшился, изменив цвет с золотого на грязно-жёлтый, и просуществовав в таком виде несколько секунд, исчез. Они помечают свои цели магическими метками. пояснил седьмой, и тут же, точно услышав его, Оксана ударила по замершим рыцарям ураганным шквалом пламени, одновременно с этим прокричав: "Атакуем!" Для меня время остановилось. Один ноки испускает вокруг себя кровожадную волну, а в следующую секунду я срываюсь с места за мгновение до того, как из земли вырываются ледяные шипы. Изгой позади меня ломает на мелкие осколки лёд своими перчатками и бросается на одного из рыцарей, создавшего ледяную волну. Мне не до этого. У врагов есть призыватель. Нужно успеть до него добраться, пока в сиреневый мир не полезли действительно неприятные твари. Вокруг, куда ни кинь взгляд, из изнанки начинают появляться монстры разных калибров, вплоть до нескольких князей, гуманоидных сущностей, больше похожих на оне из древней восточной мифологии. они тут же бросаются на самых слабых наёмников, не забывая и про наших проводников. Свист разрезаемого воздуха, чудом успеваю парировать костяной клинок одного из монстров и тут же мысленно взываю к одинокому. Ты тот, кто приносит смерть. Режь и круши жнец. Клинок в руках распространяет вокруг концентрированную жажду крови, и я, входя с ним в резонанс, чувствую, что начинаю буквально источать убийственную ауру. Твари вокруг от неожиданности дёргаются в сторону, непроизвольно отступая, но это бессмысленно. Ничего не вижу из-за невероятной скорости боевого искусства создателей, но зато всё прекрасно чувствую. Закрываю глаза, и вот уже вокруг меня разлетаются части разрезанных монстров изнанки. Бой пьянит. Позади раздаётся гулкий взрыв. Кто-то из сильнейших магов Рейда начинает дуэль с одним из рыцарей, превращая всё вокруг в ад молний из разрядов и взрывов. Не обращаю внимания, врезаюсь в толпу призыванных существ, сея повсюду на своём пути смерть. Где-то над головой начинается дуэль сильнейших магов. Всё место сражения превращается в хаос из-за ненашутку разошедшихся звёздных заклинателей. Земля трясётся под ногами, мешая нормально передвигаться. Плевать. Нужно добраться до призывателя и помочь защитить двух наших проводников. Без них весь рейд обречён. Чувствую, что тело уже на пределе. это тут же подтверждает седьмой. Вы начинаете наносить себе травмы. Сражаться на таком уровне вам еще рано. Пока терпимо. Оказываюсь за спиной призывателя, облаченного в легкий защитный комплект магических доспехов, и делаю стремительный разрез, вплетая в удар магическую силу, вспоминая то, чему меня недавно обучал седьмой. Кровь. Обычная алая кровь взметается фонтаном. Замечаю, что рыцарь каким-то невероятным способом умудряется подставить под атаку плечо и тем самым спасает себе жизнь, а в следующей мгновении пропускаю невероятно быстрый магический удар на основе магии земли и меня отшвыривает в сторону. Перед глазами вспыхивают несколько ярко-алых кругов. В голове раздаётся гул, но надетая на мне гида выдерживает, тут же впрыскивая в кровь какую-то адскую смесь из обезболивающего, тонизирующего и стимулирующего. От чего всё внутри тут же закипает, и я бросаюсь в сторону, уходя от добивающего удара призывателя. Мысленно проклинаю рыцаря, бросая взгляд на группу шутников и одного изгоя, отбивающихся от нескольких вызванных князей. Позади них проводники и два уже серьёзно раненных наёмника с золотыми значками из нашей группы. Если этого призывателя не угомонить, очень скоро его твари сломят наёмников и доберутся до лаборантов профессора. Проклятье! Ухожу в сторону сразу от трёх монстров и похода, срубаю спешащую к шутникам тварь. Скорость почти запредельная для меня. Пытаюсь прорваться к раненому рыцарю, и в тот же миг всё внутри переворачивается от чувства надвигающейся опасности. Чудом успеваю заметить летящий в мою сторону магический снаряд и увернуться от него. Ощущаю, что призыватель пристально смотрит на меня, отслеживая каждое движение, и отступаю. Похоже, моя скорость удивила его лишь в самом начале. Из-за своей беспечности он оказался ранен, и теперь второй раз мне его уже на этом не подловить. Враг легко отслеживает все мои движения. Точно знает, что я в следующую секунду сделаю. Шаг. Сокрушительная атака у ворот. Шаг. Еще одна сокрушительная атака. На месте, где я секунду стоял, вспыхивают магические взрывы, не щадящие даже призванных тварей. В таком темпе получится двигаться еще только 30 секунд. А потом просто свалюсь без сил. Что-то надо делать. Телеметрия, установленная в шлеме, вспыхивает яркими сигналами, говоря о том, что игида испытывает невероятные нагрузки и очень скоро перестанет защищать от магического воздействия. Выбора нет. Нужно нападать. Вдалике разрываются огненные снаряды. Плыхает рукотворный огонь, вызванный Оксаной и её её известным противником. И неожиданно поблизости ощущаю прибытие подмоги. Непроизвольно улыбаюсь. Значит, шансы ещё есть. Сосредотачиваю всю оставшуюся силу в себе и бросаюсь вперёд, надрывая жилы и вкладывая всё, что у меня есть в этот рывок. Одинокий окончательно сходит с ума, распространяя вокруг безумную жажду крови, смешанную с магией. Я и сам не заметил, как клинок впервые в моей жизни переходит во вторую форму, оставляя в воздухе после себя тёмно-красные следы. В голове проматывается в цикле мантра. Передо мной лишь цель. разрушить препятствия, прорваться вперед. Я пройду свой путь до конца. Мой рывок удивляет рыцаря-призывателя. Иначе объяснить секундную заминку я никак не могу. Неважно. От вызванного мной и одиноким волны жажды крови призванные двари на миг замирают, благодаря чему успеваю продвинуться вперед. Десятки лиан, созданные одним из изгоев, вырываются из земли, обхватывая ноги и тело врага. Тот, в последний момент что-то почувствовав, умудряется разрушить волной магической энергии половину лиан. Но и тех, что осталось, вполне хватит. Главное успеть. В эту же секунду позади призывателя появляется изгой с боевыми перчатками, проводя сразу десяток сокрушительных ударов, сминая защитный магический слой ублюдка. А я уже тут. Щедро напаиваю магической энергией клинок. Как учил седьмой. И с силой вгоняя его прямо в то место, где у людей должно находиться сердце. Одинокий прошивает доспехи. Точна эта бумага и без труда пронзает тело врага. Виск призывателя бьёт по ушам и тут же прерывается. Сокрушительный удар изгоя впечатывает его в землю. Появление порталов изнанки прекращается. Рыцарь всё это время продолжал поддерживать свой призыв, что говорит о многом. Теперь оставалось расправиться со оставшимися в сиреневом мире тварями и, конечно, другими рыцарями. Вот только сил у меня уже не осталось. Нужно хотя бы 5 минут отдыха. Ты хорошо справился, парень, с усмешкой замечает Изгой, подходя снося голову какой-то твари, подобравшейся ближе. Помоги нашим товарищам из группы, а мы пока тут разберёмся. Устало киваю и отступаю к шутникам. Напор призыванных существ знанки сильно ослабевает. Без руководства своего господина большинство просто начало разбегаться, а те, что остались, оказались оплетены лианами, высасывающими из них магическую силу. Прислонившись к одному из контейнеров, служащих прикрытием нашей группы, я быстро закидываю несколько восстанавливающих таблеток в рот и запиваю их водой. Окинув взглядом людей, замечаю испуг на их лицах. Многие ранены. Пожалуй, только группа шутников выглядит уверенно, что неудивительно. Вместе с изгоями это были сильнейшие наёмники в нашей группе. Воздух вокруг сотрясается от постоянных взрывов, магических ударов или сгостали. Вся битва разделилась на несколько локальных участков, где против фрицери Золотого мира сражалось сразу несколько наёмников в связке. Земля вздрагивала от канонадов встречных ударов. Звёздные и платиновые маги всё-таки оставались главной силой гильдии и города. Я выдохнул, ухватив покрепче одинокого. Судя по информации со шлема, от моего бронекостюма мало что осталось. Случится чудо, если окажется, что его можно починить. Выглядел сейчас он скорее как лохмотья, чем как высокотехнологичная броня. Подумать только. Обычные рядовые солдаты Золотого мира доставили нам столько проблем. И ещё совершенно неясно, на чьей стороне сейчас преимущество. Выдохнув, я пошёл в сторону ближайшей битвы. В этот момент где-то впереди ярко вспыхнуло пламя. Даже не вглядываясь, я ощутил магическую силу рейд-лидера, разлетающуюся в разные стороны. На фоне разверзнувшегося огненного ада я увидел фигуру Оксаны с развевающимися волосами. Она, точный дирижёр, обрушивала волны раскалённого огня сразу на двух рыцарей в чёрных, закопчённых доспехах. Когда я был свидетелем сражения девушки с изменённым, мне казалось, что это пик её силы. Выходит, ошибался. То, что она показывала сейчас, казалось невероятным. На уровне звёздного воина трёх лучей От девушки расходились силы, заставляющие остановиться все сражения в округе. «Это временный эффект, носитель. Я чувствую, что она приняла какой-то сильный катализатор. Но уже через несколько минут ее мощь начнет стремительно уменьшаться». Впервые с начала боя появился бесплотный голос седьмого. «Значит, она приняла какой-то наркотик, временно увеличивающий силы?» «Я о таком только слышал. Откат у этих штук, говорят, просто чудовищный. Никому не пожелаешь. Стена огня, следующая за девушкой, вспыхнула с ещё большей силой, и на месте, где стояли двое воинов Золотого мира, взмыл настоящий дракон, сотканный из пламени. Пожалуй, его можно назвать красивым, если не знать, что даже прикосновение к такому огню превратит тебя в головишку. Оксана, не обращая внимания на свою победу, вытянула руки в сторону двух других рыцарей, наседавших на группу фокусников и броненосцев. Секунда. И два оплавленных пустых доспеха рухнули на землю. Носитель, ещё несколько подобных атак и женская осапь сама превратится в угли. Боюсь, сейчас в Рейде её остановить никто не сможет. Что ещё я мог ответить? Девушку хватило ещё на одну подобную атаку. Очередной воин Золотого мира вдруг превратился в живой факел, сгорев заживо. После чего Оксана, как подкошенная, рухнула на землю. К ней тут же бросились члены её группы. ну а дальше все было делом техники. Совместными усилиями наемникам удалось уничтожить горстку оставшихся рыцарей, после чего над лагерем экспедиции повисла тишина. Во время сражения, в действительности продлившегося не больше семи минут, Рейд потерял больше десятка наемников, в основном с золотыми значками. Еще трое находились в тяжелом состоянии и в любой момент могли умереть. Проводники оказались целы, но, И как только всё поутихло, принялись корпеть над распечатыванием контейнеров. А ещё через некоторое время очнулась Оксана. К сожалению, теперь в течение нескольких недель она не сможет исполнить даже простенького фокуса, не то что применять магию. И это не считая сильных головных болей. Она относительно легко отделалась за использование этого средства. Многие маги, особенно из сильных, попросту не выживали после него. Очнувшись, Рейд-лидер сразу отдала приказ на сбор. Портал в Золотой мир мог открыться ещё раз в любой момент, и в этом случае рейды уже ничего не помогут. Решили бросить СМП-3, слишком долго собирать с помощью этих устройств образцы. Главное персонал заключённый в контейнеры и проводимые ими исследования. Отлично. Через почти 2 часа компания в контейнере пространственного деления один из лаборантов наконец запустил обратный процесс, открывавший его. Авиалайнер с одним единственным пассажиром вот уже час летел над Тихим океаном. Девушка в строгой форме подняла поднос с небольшим фарфоровым чайником и одинокой белой чашкой. Она служила на этом самолёте уже 2 года, но всё ещё не могла привыкнуть к тому, что его владелец за время полёта всегда просил только чай, и только одной определённой марки. Ни еды, ни воды, ни алкоголя. Просто чай, сколько бы полёт ни длился. Подойдя к двери каюты, она три раза постучала, выждала 10 секунд, после чего зашла. Господин, ваш чай. Мужчина в старомодных очках, сидящий за идеально прибранным столом, поднял взгляд и улыбнувшись девушке ответил: "Да, спасибо. Поставь на стол и можешь идти". Один из десяти имперских аудиторов казался обычным и непримечательным человеком, если не знать, кто он такой. Он бы запросто сошёл за какого-нибудь клерка или менеджера средней руки. И девушка в очередной раз удивилась, насколько же всё-таки вводящей в заблуждение бывает внешность людей. Мужчина проводил взглядом прислугу и неспешно налил себе в чашку ароматного крепкого чаю. Вдохнув его запах, он продолжил изучать документ на компьютере. Общая сводка произошедшего за последнюю неделю, и не только. Так как конкретно он в этом году ответственный за западный регион восточного континента, мужчина изучал сводку только по нему. Лесть в чужие дела у него не было никакого желания. За последнее время участились набеги Золотого мира. Согласно выкладкам имперской статистики, частота вторжений за предыдущие 10 лет увеличилась по всей империи в несколько раз, а на восточном континенте выросла ещё больше. Это очень настораживало. Город Де оказался под ударом целых 5 раз за этот год, из-за чего влияние кланов там значительно увеличилось. В городе Ша силы имперской гвардии не сумели отбить одну из атак из фиолетового портала. Хотя расквартированный там гарнизон способен в теории исправиться с любым вторжением, в том числе и золотого мира. Официальное объяснение появления неизвестной скрытой сущности класса Малахут. Аудитор хмыкнул, перечитав этот абзац. Сущность подобной силы запросто способна уничтожить город, а он даже не пострадал. Как это понимать? Непонятно. В городе М старший клан получил в одном из рейдов образец какого-то биологического оружия, и несмотря на то, что разведка уже долгое время пыталась достать более подробную информацию о нём, пока ничего толком известно не было. С уверенностью можно сказать, что разведывательная сеть всего макрорегиона находится в неудовлетворительном состоянии. Нужно ли сейчас во всё это вмешиваться? Да, стоит вначале наведаться в макрорегиональный центр и ознакомиться с происходящим там лично. Пробормотал он, переходя к другой статье. Слишком много странных совпадений.